Наш сговор. Фридрих приготовил ужин на десяток гостей. Всё было вкусно, но есть мне особо не хотелось. Зачем приходил Этьен? Узнать, умираю ли я. Сложно было раздвинуть рты шире, чем Анне и Фридриху. Вы же знаете маму. Если сказать ей правду, она всё равно потащит меня на вечеринку, и её подруги атакуют меня лучами добра и всякими кристаллами со странными названиями. Может, это и работает, но точно не со мной. Я хотела, чтобы она восприняла мои слова всерьёз, и мне пришло в голову только одно сказать, что у меня рак. Она тут же позвонила Этьену, и он заявился сюда. Если бы я могла их сфотографировать, точно бы это сделала. Жаль, момент был неподходящий, а то я попросила бы их замерить, пока бегаю за фотоаппаратом. Анна застыла с брокколи на вилке, а Фридрих не дожива в куска. Мы что, в музее восковых фигур? Погодите, я не заплатила за вход. Фабьена, сейчас не время для шуток. Они думают, что у тебя рак, и что я скажу твоей матери, когда увижу её в ресторане. Ты ей скажешь правду, и я лечусь. Фридрих смотрел на меня не мигая, Анна строила у себя в тарелке рисовый холмик. Я откровенно разочаровала двух своих сообщников. В конце концов, Анна разрядила обстановку. Ты всё сделала правильно. Я хорошо знаю твою мать, это лучшее, что ты могла ей сказать. Можешь на меня положиться, я не выдам твой секрет. Анна часто говорит фразами точными и острыми, как лучший поварской нож, а вот Фридрих продолжал на меня таращиться. Фридрих? Да, да, прости. Конечно же, ты можешь рассчитывать на меня. Все мы подняли вилки и фрикадельки под соусом терияки соприкоснулись в знак согласия. Я была недовольна собой, но чувствовала облегчение. оказалось, теперь мой путь к исцелению начался.